Половые различия – явная преграда индивидуализма. Поэтому устойчивая семейная ячейка ягну из восьми особей путем невероятно сложной генной операции объединялась в единую особь с восьми мозгами, каждый из которых осознает себя частью единой личности, но функционирует отдельно. Есть предположение, хотя прямо об этом позитрон первый не пишет, что размножение происходит путем почкования одного такого отростка с мозгом во время сезонной линьки. Таким образом, семья, как оплот архаичных отношений, была уничтожена и заменена идеальной личностью, неделимым атомом, что и закрепили на генном уровне, создав серию специализированных особей для всех нужд. Но дело революции, раз возникнув, никуда не исчезает. Были у Великого идеологические противники, которые проповедовали тотальный коллективизм. Нет, они были полностью согласны с порочностью семьи, как ячейки общества и всяких половых различий. Только в идеале у них даже разум должен был стать коллективным. Пока Великий занимался дальнейшим прожектерством, эти парни, к несчастью оказавшиеся сплошь изумелых щупальцастых технократов, Занялись перестройкой собственных тел путем массированной имплантации различных приборов и агрегатов. Они были уверены в конечности суммы знаний во Вселенной и считали, что их цивилизация достигла апогеи. Поэтому всякий научный прогресс и социальная эволюция – мерзость и пустая растрата ресурсов. Мерзость надо было прекратить, и они ее прекратили самым решительным образом. Армада биороботов в один прекрасный день уничтожила все живое на материнской планете Метрополии, захватив ее и превратив... «Непонятно, что он имеет в виду, наш позитрон», — говорил Иванов. Они взорвали Метрополию ради создания Роя. Началась трудновообразимая гражданская война. Будущие джипсы, оседлав флот астероидов, выжигали планеты насухо одну за другой пока, наконец, Ягну не применили против них тактику горящей системы. При появлении Роя, с которым тягаться в открытом бою они тогда не могли, подходящая планета забрасывалась звезду, и вся система сгорала вместе с агрессором. Население уходило на громадные звездолеты, сконструированные специально для выживания в расширяющейся раскаленной оболочке сверхновой. Ягну даже научились извлекать из этого пользу в виде наработки необходимых ресурсов. А потом кочевали к другой звезде, чьи орбиты еще не оседлал враг. Подобный самурайский подход привел к закономерному финалу. Планеты кончились. Вся империя Ягну была сожжена. Жить стало негде. В результате джипсы превратились в джипсов звездных кочевников. Да и Ягну тоже. Теперь Ягну кочуют прочь от центра галактики в поисках ресурсов для выживания, а джипсы ищут новые подходящие планеты. Вот это Андрей, единственное романтическое место во всей прагматике Ягну. Они ненавидят джипсов с чистой и незамутненной белой яростью, готовы уничтожать их при каждом удобном случае, не считаясь с потерями. Не надо никаких аргументов за и никакой выгоды. Увидел джипса — убей. Позитрон первый, кстати, одолел за свою жизнь 64 гребешка. Прямо кожедуб какой-то, ягну. Долбанутые, наглухо долбанутые. И те, и эти. Констатировал я под конец, когда уже буквально разинул рот от валящихся на меня сведений космического масштаба и невероятия. Иванов опять рассмеялся. На этот раз довольна. Он радовался такому благодарному слушателю, который ранее не вкушал высоких материй, от того был искренен. Долбанутые в нашей координатной сетке ценностей ягну, джипсы в текущей своей форме, общественные насекомые. Их грандиозный эксперимент по коллективизации разума в некий единый моноразум закончился полной утратой онова путем преобразования в набор инстинктов. Но на Ноатаре мы столкнулись с этим феноменом в полной мере. Ты должен помнить, они были совершенно эффективные и совершенно предсказуемые, как осы. хороши осы! Я даже хрюкнул от возмущения. Вместо жала рентгеновский лазер на 5 импульсов в секунду. А как иначе? Настоящие насекомые, например, знаменитые осы с планеты Целинь. Пережили неизменными миллионы лет эволюции в крайне неблагоприятных, агрессивных условиях. Значит, они совершенны. Со своими ошибками Господь Бог поступает сурово и безжалостно, а главное – быстро. Джипсы тоже совершенны, нельзя не признать этого. И совершенно безмозглые. Игры с тем, что подарил нам Бог, опасны. Можно играться с энергией атомного ядра, антиматерией, люксогеном. Но душу трогать нельзя. Глубоко копайте, товарищ Иванов. Я откинулся на спинку кресла. А как тогда, позвольте спросить, джипсы пошли на мировую, когда наши истребители кружили над единственной уцелевшей домной, разродившейся гребешками? Он пожал плечами. Не знаю. Значит, набор инстинктов у джипсов шире, чем у обычных наших насекомых. Возразить по существу я не мог, а спорить ради того, чтобы лишний раз провести оселком по лезвию ума, не в моих привычках, поэтому я заткнулся. Иванов посидел молча. Ему явно не хотелось прерывать разговор, интересную беседу с младшим коллегой, перед которым можно блеснуть, Выстроить кирпичики информации, что полезно для дела. Да и просто отдохнуть, что еще полезней. Дай-ка я тебе прочту любимый отрывок из сочинения партнера Позитрона Первого. Не против? Очень за. Тогда слушай. Он зашелестел страницами. Вот. Великий Патриарх ошибался в единственном, в определении подвига. Все мы помним, что нет выше доблести, чем прожить все отпущенные медицинные периоды, убить много врагов и принести себе, а значит и партнерству максимальную пользу. на чем дольше я живу? Тут Иванов прервался и посмотрел на меня. Вообще-то ягну никогда не говорят о себе я, только мы. Но во многих местах мои спецы переводят единственным числом первого лица для пущего пафоса. Но чем дольше я живу, тем сильнее поднимается в моей душе убеждение, что это не полное определение. Иначе от чего меня охватывает такой восторг, когда я несу среди звезд, режу твердый вакуум, а враг попадает в захват прицела? Такой радости не испытываешь даже когда дело выиграно, и пожиратели подставляют свои несокрушимые носы потоку солнечного огня. Эта эмоция настолько сильна и благодатна, что только ради нее стоит жить. Приобретение столь положительных ощущений есть высшая выгода, которую не сравнить с материальными приобретениями. Итак, подвиг может быть скрыт не только в выгодном размене и получении пользы, но и в процессе боя ради него самого. Я обсуждал этот феномен с другими партнерами и не нашел понимания. Однако мои подвиги велики и жизнь долга, что говорит о том, что я прав. Я, сражающийся партнер, пожиратель звезд, заслуживший имя Позитрон 1 Ваш покорный слуга заслушался. Если бы эти строки вышли из-под пера нашего брата-истребителя, тогда ничего удивительного. Но я видел фотографии этого урода. Подумать только, сей ночной кошмар сумел написать такое. А ведь другой такой кошмар выручил меня из чувства благодарности. Или он рассудил, что живой я принесу больше пользы в благом деле изничтожения племени джипсов. Короче говоря, невероятно диалектичные ребята эти ягну. Из задумчивости меня вывел голос Иванова. Я вот думаю, Андрей, как бы их обозвать? Зачем? — не сообразил я, все еще режущий твердый вакуум вместе с комрадом Позитроном. Эки ты, братец, сделался медленный, — поддразнил начальник. Я говорю, в документах их боевые машины надо как-то называть. А, ну это вы лучше с товарищем Сашей посовещайтесь. Я в прикладной лингвистике не очень, — признался я. «Брось прибедняться. Давай как на духу. Первая ассоциация. Позитрон. Рыцарь!» — выпалил я. «А неплохая идея. Так и запишем. Истребитель-рыцарь. Нет, лучше паладин-ягну. Молодцом, товарищ пилот. Но с большими пожирателями все ясно. Учитывая тягу нашей науки к латыни и греческому, пусть будут пожирателями звезд» то есть астрофагами. И ягну как раз, а пусть будут астрофагами для экономий. По технической, так сказать, специальности. Он вытащил старомодную ручку и записал на обороте распечатки, а потом хитро взглянул на меня. «Тебя не гложет профессиональное любопытство, как ягну называют свои истребители?» «Ну, помялся я». Потому что из-за переизбытка информации меня уже ничего не гладало. Интересно, конечно. Там целый комплекс понятий прописан. Но если одним словом, то доспех. Да-да, именно так. Так что твоя идея с рыцарем очень верная. По сути, их истребители — это сверхпродвинутый скафандр, экзоскелет. Изготавливается строго индивидуально. Согласно вкусам и запросам пользователя. Аналогия все ближе, не так ли? Аналогия-то рисовалась более чем адекватная. Но меня вдруг одолел совсем иной интерес. Практически. Ведь особое назначение нашей эскадрильи в данный момент — разъяснение этих вот диалектов космоса. Дневник нет слов, здорово и полезно. Но сия польза требует действий. Каких? Вариант в прицеле маячил ровно один, но я хотел услышать твердое начальственное «да». Товарищ Иванов, простите, но какие следуют из всей этой, как бы выразиться, феерии данных организационные выводы? Что делать будем, проще говоря? Иванов моментально поскучнел и отложил бумаги. Да, оргвыводы. Он хлопнул себя по колену, будто и сам боялся произнести их вслух. Такие будут торг-выводы, товарищ Андрей. Будь у Ягну Метрополия, полетели бы туда на разведку, дабы знать, куда бить, если что. Материнских миров у них не имеется. Но у них есть временная стоянка, и теперь мы знаем, где примерно она может находиться. Он ткнул перст в папку. Кузитрон первый любезно дал привязку. Система Альцион. Береника – планета-кладбище. Там хоронят героев. Следующая звезды планета наша цель. Но тут есть нюанс. По нашим данным у Альциона ровно одна нормальная планета – Береника. Лутоиды не в счет. Дальше за Береникой идет аномально плотный газопылевой диск. Похоже на остатки очень мощного взрыва, разнесшего шарик в дым. Такое бывает, хоть и редко. Так вот, я не могу и не имею права посылать вас туда не знаю куда. Поэтому я полечу в систему Альцион сам, на Левиафане. Закажу БЧ-5 полную профилактику, и как только буду уверен, что у корыта все в порядке с их двигателями, сразу стартую. Но, товарищ Иванов, разумно ли самому? Отставить разумно. Как говорил генерал Скобелев, если хочешь победить, войска надо вводить в бой, а не посылать. Адмирал Нахимов говорил не хуже. Побуждать людей к службе можно при помощи наказаний, наград и личного примера. Из всех трех последний способ наиболее действенный. Вот так. А у меня с вашей эскадрильей пока с личным примером и вождением не складывается. Так что отставить, я полечу сам. Не знаю, кого он больше убеждал, меня или себя. Скорее себя. Ваш покорный слуга и не пытался возражать. Писание позитрона первого потаённой планета именовалась Инда. На её поиски и отправился Иванов через три дня после прибытия на Грозный. За старшего оставил прекрасную Сашу. Мне же вручил дневник Паладины для удовлетворения любопытства. Левиафан благополучно вошел в Икс-матрицу, просквозив разгонный трек на высокой орбите Эфиальда. А обратно не вышел. Рейдер просто погрузился в небытие и в реальности не появился. Так говорила вся наша аппаратура. А мы не знали, что и сказать.